Глава двадцать вторая. Потянулись унылые дни. Альбина Яновна горевала, куксилась, хныкала, «Ах, Тоша, ах, Тоша!» И долила ничем не могла ее успокоить. И над книгой совсем не работалось И домой с разукрашенным синяками лицом не уедешь. И Козырев по-прежнему не звонит, и Галина ждет, дожидается. И незваные мысли о нем, об Антоне. А уж это мучительно, невыносимо. В старом и без того неприветливом доме поселилась тоска. Даже Матрена притихла. Жарила, парила молча, как прежде застольных песен не напевала. И стыдилась смотреть Далиле в глаза. Вообще ее избегала. А случайно наткнувшись, голову опускала и ворчала под нос слова извинений. «За что извиняется?» – мысленно раздражалась Далила. «Она же не мне лгала!» или боится, что я тайно ее разболтаю. Но больше всего раздражало Далилу, что Альбина Яновна горевала в гостиной, лишая доступа к академику. Дверь его комнату из гостиной как раз и вела. Не ночью же к нему отправляться, когда липакова спит. Впрочем, и ночью она уже не спала. Все стонала «Ах, Тоша! Ах, Тоша!» Козырев так и не позвонил, но о нем и не слишком думалось. Целыми днями долила сидела в комнате Кленова, уставившись на его портрет. Настоящая западня, страдала она. Вот его стол и компьютер. На его диване сижу, в его креслах. Сплю на его кровати. Что ж удивляться? Конечно, все мысли о нем. И уехать никак нельзя. Когда же сойдут наконец эти чертовы синяки? Синяки сошли фантастически, в один миг. В пятницу утром Далила проснулась и по привычке бросилась к зеркалу. А там? Там лишь легкая желтизна и ни одной припухлости. Ни у глаз, ни у рта. садинки и желтизну без труда тональным кремом затру. А в целом я ничего, свежа. Отъелась на деревенских харчах. Лжесвидетельница Матрена меня откормила. Разглядывая себя, осталась довольно Далила и решительно постановила. Сегодня же отбываю домой. Альбина Яновна, узнав о таком решении, немедленно в слезы. «И ты, деточка, бросаешь меня!» «Ну что вы!» «Да, здесь, одну!» «Ну почему же одну?» – возразила Далила. «С вами матреша, отец! К тому же сегодня пятница!» «К вечеру понаедет родня!» Липакова взмолилась «Детка, ну останься хотя бы до завтра! Вдруг сегодня никто не приедет! По пятницам частенько бывало такое!» «Останься!» Далила отрезала. «Не могу!» И отправилась в комнату Кленова упаковывать чемодан. Альбина Яновна потрусила за ней, приводя какие-то аргументы, но Далила не слушала. Далила была уже в Петербурге. «Заскочу домой, гляну как там и сразу к Галине. Это срочно, прямо в субботу гипноз и начнем», планировала она, собирая разбросанные по комнате вещи и укладывая их в чемодан. Осознав твердость намерения и гостья, Липакова смирилась и охая вышла, оставила Далилу одну. Далила быстро собралась, уложила в сумочку телефон, извлекла косметичку и пристроилась перед зеркалом наводить красоту. Она старательно наносила на щеки тональный крем и румяна, когда раздался шум, подъезжающий к дому машины. А вот и чертовы гости, мысленно усмехнулась она. Гости в дверь, а я за дверь, и слава богу. Видеть академика она уже не хотела. После звонка Антона Далила поразмыслив решила, что расследовать в общем-то нечего. Какая ей разница, кто здесь кого убивал. Всех убийц не накажешь. И не ее это дело. Ее дело души лечить. Если Антон остается в Америке, очередная невеста будет жива, рассудила она и окончательно отказалась совать нос в тайны этой странной семьи. А в доме тем временем поднялась возня-суетня приветствие крики радости, охи. Торопливо подкрашивая глаза, Далила подумала. Алиска с Бертиком прикатили. Крики радости стремительно приближались. — Господи Боже! — восторженно вопила Альбина Яновна. — Я счастлива! Я из мертвых восстала! восторге Липаковой раздавались уже где-то рядом. — Похоже, идут ко мне! — догадалась Далила. Торопливо мазнув по губам помадой, она последний раз глянула в зеркало и осталась довольна. «Сойдет!» «Хороша!» Бросила в сумочку косметичку, прическу поправила и взялась за чемодан, но передумала. Решила присесть на дорожку. Едва долила пристроилась на диване, как дверь распахнулась и с радостным возгласом «Восстала!» Вошла Лепакова. «Вы, о, вы собрались уже?» Совсем другим тоном, без сожаления, сказала она, почему-то переходя на «вы». «Собрались и очень вовремя. Комната это понадобится». Спохватившись, что фраза прозвучала невежливо, Альбина Яновна без энтузиазма спросила. «А может, вы передумаете? Оставайтесь хотя бы на завтрак». Вяло попросила она. далила было уже собралась отказаться, но испытала шок. Следом за Липаковой на пороге вырос Кленов Антон. «Ну, как тут мои апартаменты? Не соскучились без меня?» Воскликнул он с восторгом скитальца, вернувшегося к родным пенатам. Увидев его, Далила мгновенно сказала, «Пожалуй, я останусь на завтрак». Едва она это произнесла, как Кленов заметил ее и словно окаменел от изумления. Далила украдкой подала ему знак, мол, мы незнакомы, но в этом и не было необходимости. От неожиданности Антон онемел.